Глава 9. Перепутье. Когда в лесной чаще перед нами возникла широкая накатанная дорога, я даже не сразу поверила своим глазам. А еще примерно через полчаса мы вышли на опушку леса, и перед нами раскинулась безлюдная степь. По крайней мере, именно так я ее себе и представляла. Мы шагали по дороге, и нам все чаще стали попадаться участки перекопанной и аккуратно разровненной земли, с которой Куй, где пробивались зелёные ростки? Здесь работают ваши фермеры? Нет, это территория хуторских. Вон видишь, на горке хутор, ответила Керта и указала рукой направление. Приглядевшись, я увидела вдалеке по правую сторону от дороги какое-то строение, обнесённое чистоколом из острых брёвин. Им не страшно жить так близко от леса? Здесь народ уже привык к постоянной опасности. К тому же хутор только издалека кажется небольшим, а защитников там хватает. Все равно это ведь очень опасно. Зато земля здесь плодородная, и они не зависят от поселения и от законов. Не удивлюсь, если со временем из хутора вырастет еще одно поселение. Но я бы тоже пасти здесь жить. Даже представлять не хочу, как они переживают миграцию тварей. Кстати, давно хотела спросить, Вы с ребятами уже как-то упоминали миграцию. Что это вообще такое? Ну ты даешь! Неужели у вас в городе о таком не слышали? Откуда? Нас защищала высокая стена, к которой подведено электричество, а пугали нас единичными экземплярами тварей, выставленными на площади, а еще фотографиями и видео, выложенными в сети. Знаешь, когда мне первый раз рассказали, что существует такое место, как твой ковчег, я не поверила. А потом долго думала, что это рай на земле и мечтала тайком туда пробраться, хмыкнула девушка. Это же так здорово, не бояться каждую весну быть разорванной на части. Да и вообще не бояться. А миграция это когда твари переходят из одного места в другое. Их будто что-то гонят, они идут чуть ли не толпой, голодные и злые. Никто не знает, когда будут и от чего зависят миграции. Их предсказывают видящие, поэтому Ими в поселениях дорожат, даже такими бесталанными, как наша старуха. Так что можешь не опасаться, что тебя сдадут городу. Это обрадовало, хотя даже представлять не хотелось, что однажды я могу увидеть в видениях такое. А у поселения нет стены, что ли? Есть, конечно. И стена, и ультразвуковые отпугиватели, и электричество на особенно опасных участках. В само поселение твари попадают редко, особенно на стырных отстреливают со стен, но в поселении именно что живут, а основная работа у большинства вне стен. А чем вы с Ником зарабатываете на жизнь? Мы ходаки, вместо сестры ответил парень и внезапно навис надо мной. А теперь ты должна мне точно сказать, что видела в своем видении. Я не ожидала, что Ник со мной вообще заговорит до прихода в поселение. Все это время он старательно отмалчивался и делал вид, что ничего не произошло, а тут такой резкий наезд. Он смотрел на меня требовательно и почти зло. Я сделала шаг назад, а ребята насторожились и подошли ближе. Ник прикрыл глаза, беря эмоции под контроль, после чего заговорил гораздо спокойнее. Мне нужно точно знать, что ты видела. Он ухватил меня за подбородок и требовательно заглянул в глаза. Ник, ты чего? Набычился лавр. Не лезь. Ник кинул на парня предупреждающий взгляд и снова посмотрел мне в глаза. Я должен знать точно, и никакой лжи, Мэй, слышишь? И сильнее сжал пальцы на моем подбородке. Я быстро-быстро заморгала, не в силах смотреть в его глаза. Я видела, как Керта упала в яму, Ее проткнуло сразу несколько штырей, и она умерла. Ты поэтому ночью плакала? Да. Почему не сказала о видении раньше? Я не знала, что это видение, вернее, не верила, что я видящая. До этого мне разве что день выбора снился, но он, наверное, всем в городе хоть раз доснился да в кошмарах. Ник продолжал пристально вглядываться мне в глаза, а меня подтряхивало и на глазах выступили слезы. Наконец он длинно выдохнул, отпустил мой подбородок и снова прикрыл глаза. Прости. Прости мой. И спасибо тебе за керту. У меня теперь перед тобой долг жизни. Не надо мне никаких долгов. Я поежилась, сделала шаг назад и потерла подбородок. Это уже не тебе решать. Покажи. Он снова шагнул ко мне и на этот раз аккуратно обхватил мою голову двумя руками, не давая отшатнуться. Прости, я не рассчитал силу, не хотел сделать тебе больно. Он заглянул мне в глаза и вытер большим пальцем покатившуюся по щеке слезинку. А потом начал так пристально рассматривать мой подбородок, что у меня пересохли губы, и я быстро их облизала. Глаза парня потемнели. "Ник, тебе помочь достать мазь?" спросила насмешлива Керта. "Или продолжишь изучать губы Мэй?" Мы повернулись на ее голос и увидели, что она, склонив голову к плечу, разглядывает нас. Я не на губы Мэй смотрел. Убрал он от меня руки. "М-м" Понимаю. Зубы у умой тоже хороши. Я не Керта, брось уже эти свои шуточки. Нахмурился парень и скосил на меня взгляд. Мазь не нужна. Это таким толстокожим типом, как ты, мазь не нужна. А у девушек кожа нежная, и хватать их нужно осторожно, а лучше не хватать совсем. Что на тебя вообще нашло? Всплеснула руками девушка. Парень вздохнул и начал рыться в рюкзаке. На. Нашел он тюбик смазь и отдал его сестре. И не сильно дернул ее за косичку. Пошли уже. До вечера нужно успеть дойти до поселения. Покосился он на меня и развернулся, пристально изучая окрестности. А я не могла понять, как относиться к происшедшему. В душе царил полный раздрай. Я дала Керти, неодобрительно поглядывающей на брата, смазать себе подбородок пахнущей хвоей мазью, и вымученно улыбнулась в ответ на ее вопросительный взгляд. Девушка покачала головой и укоризненно посмотрела брату в спину. Мне же было о чем подумать. И о выходке Ника думать не хотелось совсем, как и о своей реакции на его слова и действия, но было кое-что другое, о чем подумать нужно в первую очередь. Поселение. Пока мы шли по лесу его существование казалось эфемерным, почти нереальным, и я не знала, действительно ли я видящее. Мысли о моем будущем тоже были расплывчатыми. Но что будет, когда я появлюсь в поселении? Не захотят ли там, как и в городе, использовать мой дар? Нет, вопрос стоит не так. Конечно, захотят. Но хочу ли я сама, чтобы все узнали о моем даре, ходили ко мне узнать будущее, чтобы одновременно уважали, боялись и презирали? Все это я видела в отношении к моей бабушке. Видела, как нелегко ей нести это бремя хотя раньше этого не понимала. Конечно, от своего дара не убежишь, но я вздохнула, понимая, что просто не готова еще принять и понять себя. А еще...» выпустят ли меня из поселения, если будут знать, что я видящая? Я всю жизнь просидела за стеной, которая дарила мнимую безопасность и больше не хотела прятаться. Керта, расскажи побольше о ходоках. Чем вы занимаетесь? Мы ходим Пошутила девушка, но потом посерьезнела. Если коротко, то наша задача поиск всего полезного. В лесах мы ищем полезные травы, охотимся на тварей и просто животных, ищем места, где раньше жили люди, и находим там что-то, что можно продать в поселениях. Мой самый крутой выход был, когда нас с собой взяла пятерка большого брема. Мы тогда ходили в развалины старого города и нашли столько всего, что еле унесли. Но сами мы бы точно там не справились таких местах прячется слишком много опасных тварей. Но что вы можете найти полезного в старых развалинах, недоумевала я. Самое ценное, что там можно найти информация, вмешался в нашу беседу Лавр. Есть люди, которые платят неплохие деньги за хорошо сохранившиеся книги до катастрофной эпохи, а за карты памяти, фильмы на любых носителях и тому подобные вещи вообще можно получить очень большие деньги. В поселениях есть умельцы которые извлекают информацию из любого носителя, лишь бы он не был фатально поврежден. А еще сильно везет тем, кто находит промышленные склады или просто магазины. В то время одежду и товары часто хранили в вакуумных упаковках, и в них все до сих пор как новое, представляешь? Восхищалась Керта. Вот за эти шмотки в любом месте можно выручить хорошие деньги. Сейчас таких производств мало, и делают все однотипное. И этого вечно не хватает. Но я лично не прочь был бы найти военный склад. Вот где настоящие богатство», — сказал Ник. "О, да", закатила глаза Керта, и устроит там свою собственную базу, куда никому не будет хода. И что в этом плохого?" кажется, привычно огрызнулся парень. "Кроме того, что это неосуществимо?» — поддела его сестра. Вот так болтая и уже не так внимательно отслеживая окрестности, мы дошли до поселения. И когда оно появилось перед нами вдали, я остановилась. Появилось какое-то странное ощущение, будто еще один шаг вперед полностью изменит мою жизнь, и дороги назад уже не будет. Куда назад? Зачем? Я не знала. Но это иррациональное ощущение словно пригвоздило меня к месту. Ребята тоже притормозили, глядя на меня вопросительно. Скажите, Меня выпустят из поселения, когда узнают, что я видящая. Наконец озвучила я терзавший меня вопрос. Что ты имеешь в виду? Не поняла Керта, а вот по выражению лиц парней стало понятно, что они меня поняли. Ник. Требовательно посмотрела я на молчавшего парня. Не знаю, но старейшина точно сделает все, чтобы ты осталась в поселении. Иллюзии по этому поводу можешь не питать, внезапно вмешался нахмурившийся Лавр. Ты бесхозное видеющее, и так просто тебя не отпустят. Но в одном ты можешь быть уверена, условия для жизни тебе создадут самые лучшие. И отвернулся, явно вспомнив что-то личное. У меня уже были самые лучшие условия, внезапно севшим голосом напомнила я. Я не знала, как будет на самом деле Но перед глазами встала полутёмная комната, диван, на котором вальяжно восседал Гордеон, извивающаяся вокруг него потомную музыку позолоченные тела. И страх. Мой страх, который не имеет ничего общего с тем ужасом, который я испытывала, когда бежала по лесу от охотников, когда летела с водопада и даже смотрела на прыгнувшего на меня норлока, но который парализовывал тело и не давал дышать. Сколько оттенков страха я успела испытать за такой короткий срок, и все же не хотела снова вернуться в ту комнату. А сейчас мне упорно казалось, что в поселении все повторится. Возможно, в немного другой вариации, но повторится. Я стану всего лишь инструментом в достижении чужих целей, игрушкой, которую будут холить или леять, но держать на коротком поводке в позолоченной клетке. Именно от этого я отказалась в ковчеге, и именно к этому иду сейчас. Возможно, всё совсем не так, возможно, я накручивала себя сверх меры, но ничего не могла с собой поделать. Меня даже замутило от этих мыслей, и я сделала шаг назад. Мэй, в чём дело? спросил Ник. Я не хочу. Я посмотрела ему в глаза, стараясь взглядом передать то, что сейчас чувствовала объяснить словами, почему готовы запаниковать и бежать, куда глаза глядят, я не смогла бы. Внезапно Ник в два шага преодолел разделявшее нас расстояние и обнял меня, напряженную и готовую сорваться с места. Это сбило, снова смешало чувство, и я услышала на духом: "Успокойся. Никто ничего плохого тебе не сделает. Не хочешь, чтобы кто-то узнал, что ты видящая? Хорошо. Мы никому не скажем". Только успокойся. Мы своих не сдаем. Поняла? Сказанное не сразу дошло до моего сознания, но потом из меня словно стержень вытащили, и я почти повисла на напарни. Какая же ты впечатлительная, Мэй, покачал он головой и погладил меня по спине. Так ведь нельзя. Я прикрыла глаза безмолвно с ним соглашаясь. Возьмёшь меня к себе в команду? Парень не отвечал так долго, что я подняла голову и посмотрела ему в глаза. Мэй. Пожалуйста. По лицу Ника словно судорога прошла. Ты понимаешь, что прежде чем выйти с тобой за стены города, я из тебя душу вытрясу, но стрелять ты научишься не хуже Керты. И другие тренировки тебе тоже не понравятся. Я на это только сильнее прижалась к обреченно вздохнувшему парню. Ник. Раз уж ты сегодня набираешь свою команду, Как насчёт меня? внезапно спросил Лавр. Зеленоглазый на это заявление простонал и поднял лицо к небу, явно спрашивая у высших сил, за что ему все это.